оскорбительнее, чем самые последствия любви. То, что я ушла от них и вся отдалась своему любовнику, положим, он встретил меня теперь, как отец, с горячо и ласково, но с теми вражды останется. На второй, на третий день начнутся огорчения, недоумения, попреки. К тому же он не простит безусловно. Я, положим, скажу и скажу правду из глубины сердца, что понимаю, как его оскорбило, до какой степени перед ним виноват. Хоть мне и больно будет, если он не захочет понять, чего мне самой стоило все это счастье с Алёшей, какие я сама страдания перенесла, но я подавлю свою боль, все перенесу, но ему и этого будет мало. Он потребует от меня невозможного вознаграждения. Он потребует, чтобы я прокляла моё прошедшее, прокляла Алёшу и раскаялась в моей любви. Он захочет невозможного, воротить прошедшее и вычеркнуть из нашей жизни последние полгода. Но я не прокляну никого. Я не могу раскаяться. Уж так оно пришло, так случилось. Нет, Ваня, теперь нельзя. Время еще не пришло. Когда же придёт время? Не знаю. Надо как-нибудь выстрадать вновь наше будущее счастье. Купить его какими-нибудь новыми муками. Страданием все очищается. Ох, Ваня, сколько в жизни боли! Я молчал и задумчиво смотрел на нее. Что ты так смотришь на меня, Алёша? То бишь, Ваня. Проговорила она, ошибаясь и улыбнувшись своей ошибки. Я смотрю теперь на твою улыбку, Наташа. Я-то взяла ее, у тебя прежде не было такой. А что же моей улыбки? Прежняя детская простодушие, правда, в ней еще есть. Но когда ты улыбаешься, точно в то же время у тебя как-нибудь сильно заболит на сердце. Вот ты похудела, Наташа, а волосы твои стали как будто гуще. Что это тебе за платье? Ты еще у них было сделано. «Как ты меня любишь, Ваня», — отвечала она, ласково взглянув на меня. «Ну а ты, что ты теперь делаешь? Как твои-то дела?» «Не изменились». Все роман пишу. Да тяжело, не дается. Вдохновение выдохлось. С плечаты и можно бы написать, пожалуй, занимательно бы вышло. Да хорошую идею жаль портить. Это из любимых. А к сроку непременно надо в журнал. Я даже думаю бросить романы, и придумать повесть поскорее. Так что-нибудь легонькое и грациозное. И отнюдь без мрачного направления. Это уж отнюдь. Все должны веселиться и радоваться. Бедный ты, труженик. А что, Смит? «Да, Смит умер. Не приходил к тебе?» «Я серьезно говорю тебе, Ваня, ты болен, ты нервы расстроены, такие все мечты. Когда ты мне рассказывал про наем этой квартиры, я все это в тебе заметила. Что, квартира сыра, нехороша?» «Да. У меня еще случилась история сегодня вечером. Впрочем, я потом расскажу». «Она меня уже не слушала». И сидела в глубокой задумчивости. Не понимаю, как я могла уйти тогда от них. Я в горячке была. Проговорила она наконец, смотря на меня таким взглядом, которым не ждала ответа. Заговори я с ней в эту минуту, она бы не слыхала меня. Ваня, сказала она чуть слышным голосом, я просила тебя за делом. Кто такое? Я расстаюсь с ним. Расстался? Ты расстаешься? Надо кончать с этой жизнью. Я извала тебя, чтобы выразить все, все, что накопилось теперь и что я скрывала от тебя до сих пор. Она всегда так начинала со мною, поверяя мне свои тайны и намерения, и всегда почти выходило, что все эти тайны я знал от нее же. «Ах, Наташа, я тысячу раз это от тебя слышал. Конечно, вам жить вместе нельзя. Ваша связь какая-то странная. Меж вами нет ничего общего. Но достанет ли сил у тебя? Прежде были только намерения Ваня. Теперь же я решился совсем. Я люблю его бесконечно. А между тем выходит, что я ему первый враг. Я гублю его будущность. Надо освободить его. Жениться на мне не может. Он не в силах пойти против отца». Я тоже не хочу его связывать. И потому я даже рада, что он влюбился в невесту, которую ему сватают. Ему легче будет расстаться со мной. Я это должна. Это долг. Если я люблю его, то должна всем для него пожертвовать. Должна доказать ему любовь мою. Это долг, не правда ли?»